не сговариваясь Кэлин и ричард медленно поднялись на ноги горящие голубые глаза неотрывно следили за каждым их движением расслабленно и неторопливо даркин рал поднес руку к рту и лизнул кончики пальцев спасибо тебе ричард за то что призвал меня обратно его улыбка стала шире как это любезно с твоей стороны я я не призывал тебя — прошептал Ричард. Даркенрал негромко рассмеялся. — Ты, как всегда, ошибаешься. Именно это ты и сделал. Ты просил о сборище. Ты так стремился встретиться с духами предков. А я и есть твой предок. Только ты мог провести меня через завесу, Ричард. Только ты. — Я проклинаю тебя. Проклинаю, сколько тебе заблагорассудится. Даркенрал... Широко развел руки. «Но, как видишь, я все еще здесь». «Но я же убил тебя». Мерцающее белое одеяние заколыхалось в такт смеху Даркина Рала. «Убил? О да, ты убил меня. И с помощью магии отправил меня туда, где меня хорошо знают. Туда, где у меня есть друзья. А теперь призвал меня обратно. И опять с помощью магии». И не просто призвал Ричард, а еще больше разорвал этим завесу. Он медленно покачал головой. — Ну, есть ли предел твоей глупости? Не касаясь земли, он плавно скользнул к Ричарду. Тот выпустил руку Кэлен и отшатнулся. Она хотела отступить вместе с ним, но ноги ее не слушались. — Я убил тебя! Глаза Ричарда были расширены. — Я уничтожил тебя! Я победил! Ты проиграл! «О да!» — светлые волосы колыхнулись в такт согласному кивку. «С помощью своего дара и первого правила волшебника ты выиграл одно небольшое сражение в бесконечной войне. Но благодаря своему невежеству ты нарушил второе правило и таким образом проиграл ее всю». Даркенрал злобно усмехнулся. «Какой позор! Наверное, тебя никто не предупредил, что магия опасна». а я бы мог научить тебя принять участие в твоей судьбе он пожал плечами впрочем какая разница ты помог мне победить и так я горжусь тобой сынок что за второе правило в чем я ошибся даркинрал удивленно вскинул брови и сделал еще шаг вперед как разве ты не знаешь а должен бы даркинрал понизил голос «Ведь сегодня ты нарушил его еще раз, а, нарушив его еще раз, еще раз надорвал завесу, причем сильнее, чем тогда, и помог мне пробраться сюда, чтобы я окончательно расчистил дорогу владителю». Он лукаво заулыбался. «И все сам, все сам!» — он издал довольный смешок. «Мой сын! Никогда не следует заниматься тем, в чем ничего не смыслишь. Что тебе нужно?» Даркен скользнул еще ближе. «Мне нужен ты, мой сын. Ты!» Он поднял руку. «Ты отправил меня в подземный мир, и я хочу отплатить тебе тем же. Я отправлю тебя к владителю. Он жаждет тебя. Ты принадлежишь ему!» Не сознавая, что делает, Кэлен скинул руку. Из ее пальцев вырвалась синяя молния. темноту озарила яркая вспышка. Землю сотряс громовой удар. Но Даркенрал лишь досадливо отмахнулся, и молния раскололась. Одна ветвь, пробив потолок, вонзилась в черное небо, и сверху посыпалась труха. Вторая ударила в пол, и в воздух взметнулись комья земли. земли. Даркенрал повернулся и в упор посмотрел на Кэлен. Этот взгляд опалил ее душу. Он улыбнулся. Такой мерзкой улыбки она никогда не видела. В каждой клеточке ее тела вспыхнула боль. Кэлен попробовала еще раз призвать свою силу, но у нее ничего не вышло. Она не могла даже пошевелиться. Ричард, похоже, был парализован так же, как и она. Окружающий мир исчез, провалившись в бездну ужаса. «Ричард!» — скричала она про себя. «Мой Ричард! О добрые духи, не дайте этому произойти!» В глазах Ричарда загорелся гнев. Усилием воли он стряхнул с себя оцепенение и шагнул вперед. Но Даркен Рал положил руку ему на грудь, прямо напротив сердца, и Ричард остановился. — Я заклеймлю тебя, Ричард, клеймом владителя. Ты принадлежишь ему. Ричард откинул голову. От крика его казалось готовы рухнуть стены. Он проник в самое сердце и в самую душу, Кэлен, наполнив их безнадежностью и отчаянием. Казалось, она пережила тысячу смертей за одно мгновение. Когда Даркен Рал коснулся груди Ричарда, из-под его ладони вырвались клубы дыма. Отвратительно запахло горелым мясом. Даркен Рал убрал руку. Такова плата за невежество, Ричард. Ты заклеймен. И отныне принадлежишь водителю, Отныне и навсегда. Твой путь начинается. Ричард обмяк, словно марионетка, у которой перерезали ниточки. Он упал, и Кэлен не знала, умер он или только потерял сознание. Она выпрямилась, но это было не ее движение. Это действовали ниточки, за которые дергал Даркен Рал. Он скользнул к ней, окутав ее бледным сиянием. Кэлен хотела отпрянуть, хотела зажмуриться, но не могла пошевелиться. Убей и меня, прохрипела она. Отправь меня вслед за ним, прошу. Мерцающая рука коснулась ее, сердце пронзило боль, и сознание помутилось. Его пальцы раскрылись. От прикосновения его ладони по телу Кэлен пробегали леденящие и обжигающие волны. Даркин Рал убрал руку. — Нет, — коровожадная ухмылка вернулась на его лицо. — Нет, это слишком легкий выход. Пусть он лучше смотрит, как ты страдаешь. Пусть лучше смотрит, будучи не в состоянии помочь. Это увеличит и его муку. Пронзительный взгляд Даркина Рала буквально выворачивал ее наизнанку. Точно такой же взгляд бывал иногда у Ричарда. — Я оставлю тебя в живых. Пока. Но очень скоро ты окажешься на грани жизни и смерти. Одна боль будет сменять другую, беспощадно сказал Даркенрал. А он будет смотреть вечно. Я буду смотреть вечно. Владетель будет смотреть вечно. Прошу тебя, зарыдала она, отправь меня вслед за ним. Даркенрал поднял руку. и пальцем смахнул слезу у нее со щеки. Кэленца содрогнулась от боли. — Раз ты так сильно его любишь, я сделаю тебе небольшой подарок. Он небрежно махнул рукой в сторону Ричарда. — Я позволю ему пожить еще немного. — Немного, но достаточно для того, чтобы ты смогла увидеть, как клеймо владителя высасывает из него жизнь, высасывает душу. Времени что? Владитель все равно получит его. Я дарю тебе эту небольшую частичку вечности, чтобы ты могла видеть, как умирает тот, кого ты любишь». Он склонился над ней. Она попыталась отшатнуться, но не смогла. Губы его коснулись ее щеки. Кэлен пронзила острая боль, а в мозгу вспыхнули картины насилия. Мерцающие пальцы... Отбросили волосы с ее шеи, и он прошептал ей прямо в ухо. «Наслаждайся моим подарком. Придет время, и я завладею тобой навсегда. Ты будешь между жизнью и смертью. Навсегда. Я рассказал бы тебе, какие страдания тебя ожидают, но, боюсь, ты просто не поймешь. Ну, ничего, скоро сама все увидишь». Он чуть слышно засмеялся ей в ухо. Как только я окончательно разорву завесу и проложу дорогу владетелю. Он коснулся губами ее шеи. Кэлен была не в силах сопротивляться. Видения, возникающие в голове, причиняли ни с чем не сравнимую боль. Это маленький задаток. До встречи, мать-исповедница. Как только он отвернулся, она вновь обрела способность двигаться. Она попыталась призвать свою магию. Магии не приходила. Кэлен зарыдала от бессилия, глядя, как Даркенрал выходит из Дома Духов и растворяется во тьме. Когда он исчез, она с воплем рухнула на пол и, царапая ногтями землю, подползла к Ричарду. Он лежал лицом вниз. Она перевернула его на спину. Его рука со стуком упала на землю. Голова безвольно качнулась. Он не дышал, и, казалось, был уже мертв. На груди его горел отпечаток ладони, клеймо владителя. Обожженная кожа потрескалась и кровоточила. Жизнь и душа покидали Ричарда. Сотрясаясь от рыданий, она уткнулась в него и прижалась лицом к его холодной щеке. — Пожалуйста, Ричард, — всхлипывала она, — пожалуйста, не покидай меня, я все для тебя сделаю. — Лучше я умру вместо тебя. Только не умирай. Не оставляй меня. Пожалуйста, Ричард, не умирай. Потом она, обессилев, затихла. Ей казалось, что ее мир кончился. Он умирает. Она ни о чем не могла думать и только повторяла, что любит его. Он умирает, а она ничего не в состоянии сделать. Она слышала, как замедляется его дыхание. Она сама хотела умереть вместе с ним, но смерть не приходила. Она утратила ощущение времени, она не могла понять, прошло ли несколько минут или несколько часов. Она перестала отличать реальное от нереального. Все происходило, словно в страшном сне. Дрожащими пальцами она гладила его. Кожа его была холодной, как у мертвеца.